Часть 2: Сыны Солнца. «В человеке при появлении его на свет нет невыраженного зола, невыраженного добра, а есть только возможности и способность к тому и другому, что развивается в нем средой, где он живет, и воспитанием в семье и обществе». Роберт Оуэн. Глава 1: «Белый бог». «Тапельцин! Тапельцин!» Рев толпы перекатывался по трибунам по обе стороны ткалачи, площадки для ритуальной игры в мяч. Горожане толы, вскочив с мест, тряся разноцветными перьями головных уборов и размахивая руками, орали во всю глотку «Тапельцин! Тапельцин!» Литой мяч из упругой смолы де дерева «Оченак» С такой силой перелетал через Лекотль черту, разделявшую площадки двух игровых отрядов, словно каждый раз срывался с вершины пирамиды. Попав в одного из игроков, он способен был не только сбить его с ног, но и убить на месте. Но игроки были опытны, проворные и выносливы. Они отбивали смертоносно упругое ядро, посылая его обратно наполовину противника. Прикосновение мяча к каменным плитам площадки Каралось штрафным очком А передача мяча своему игроку Воспрещалась под угрозой жертвенного камня Отбивать мяч можно было только локтями Защищенными остеганной броней Коленями в наколенниках Или тяжелыми каменными битами Зажатыми в правой руке От удара такой биты Летящий мяч переламывал не толстую каменную плиту А ненароком попав зрителей мог искалечить их незащищенных игровой одежды. Потому для безопасности скамьи были высоко подняты над игровым полем. Сочувствующие двум сражающимся отрядам обычно рассаживались по обе стороны игрового поля, бурно переживая за своих любимцев, тем более, что в случае поражения им грозил узаконенный грабеж. Победители имели право ворваться на враждебную трибуну и отобрать у тех, кто ратовал за побежденных все, что приглянется. Дорогие украшения, красивые головные уборы и даже части праздничной одежды. В отряде Чичкалана сегодня играл, как бывало, Топельцин, любимец народа, чудесно воскресший и узнанный красавицей Мотыльком. Вождь игрового отряда, скрывающийся от жрецов в Сельве, Сам видел, что он, как бог, спустился с неба на огненном змее в сопровождении грома без дождя. Белокурый бородатый бог, снизошедший до игры с людьми, подобно им был наряжен в головной убор из черных перьев и упругие панцири с подбитой хлопком кожи ягуара на локтях, коленях и шеи. Такая защита предохраняла не только от разящего меча, но и от ударов боевых деревянных мечей со стриями из вулканического стекла, годясь и для игроков, и для воинов. Боги устами жрецов присуждали победу тому или другому отряду по числу штрафных очков. Но бесспорная победа достигалась броском меча сквозь одно из поставленных на ребро каменных колец – вделанных в стены под трибунами по краям черты, разделявшей игровое поле. Попасть в кольца было чрезвычайно трудно. Отверстие едва пропускало мяч. К тому же и опасно. Кольцо изображало свернувшегося священного попугая Гуакамайя. Прикосновение к нему даже мечом считалось кощунством и грозило крупным штрафом. Искушенные в математике жрецы подсчитывали очки и не останавливали игру, пока мяч не пройдет сквозь кольцо. Требовалось лишь, чтобы игроки и зрители держались на ногах, а солнце освещало игровое поле. Поэтому противники разящими ударами мяча старались измотать друг друга, вывести из строя побольше игроков. На риск броска сквозь кольцо решались только в крайнем или особо благоприятном случае Когда игрок оказывался у стены прямо перед кольцом Толпа ревела Белый бог не только доказал, что он вернувшийся на землю прославленный топельцин Но и сумел поднять священную игру до уровня божественной И заставил всех затаить дыхание Таких приемов игры еще никто не видел Так играть мог только бог Гремучий змей восседал на царственной циновке над каменным кольцом Гуакамайя и спокойно созерцал зрелище, которое приводило в неистовое волнение, восторг и даже опьянение всех окружающих. Всех, кроме змеи-людей, которые тоже каменным изваянием высился над кольцом противоположной трибуны. Когда Чичкалан вернулся из сельвы, объявив о сошествии с неба бога Кецалькуатля, змея людей приказал схватить его и распластать на жертвенном камне. Он не хотел слушать его болтовни, потому что не верил ни в каких богов, которым служил, и не допускал мысли, что человек, сердце которого он вырвал собственными руками, будто бы жив и вернулся с зажившим шрамом на груди. Он увидел в этом ловко подстроенную интригу. Возможность такой интриги почувствовал и ненавидевший жреца владыка гремучий змей, едва девушка-мотылек, упав к его ногам, поведала о возвращении возлюбленного. Гремучий змей потребовал привести к нему Чичкалана в сопровождении великого жреца. Змея людей, сдерживая бешенство, вынужден был сопровождать пьяную блоху к трону владыки. Войдя в просторный зал, устланный коврами из птичьих перьев, Первый жрец сразу же стал грозить владыке гневом богов, если им тотчас не будет принесен в жертву Чичкалан, а также и белокожие обманщики, которых тот якобы повстречал в сельве. «Зачем змея людей грозит гневом тех, кого никто не видел, если народ сам сможет лицезреть живых богов?» — Не лучше ли попросить их самих, — сказал гремучий змей, — смягчить гнев, которого змея людей так страшится? — Как может доказать белый бродяга, что он бог? — в ярости воскликнул великий жрец. «А пусть владыка смертных прикажет сорвать с Чичкалана путы, которыми скручены его руки!» — замолился Чичкалан, стоявший перед вождем на коленях. «И пусть владыка смертных прикажет игровому отряду Чичкалана сыграть на игровом поле вместе с Тапельцином! Народ, наблюдая священную игру, сразу узнает Тапельцина и признает в нем Бога!» Гремучий змей затянулся дымом трубки, которую не выпускал изо рта. В священной игре в мяч не раз решались важнейшие споры между жрецами и правителями городов. Пусть и сейчас боги скажут свое слово на игровом поле. Гремучий змей, сидя на цыновке власти и невозмутимо попыхивая трубкой, в которой разжег крошечные листья табака, чтобы вдыхать в себя их дурманищий дым, слышал всеобщие возгласы «Тапельцин!» Он ничем не показал, что очень доволен. Теперь великий жрец будет сокрушён, Его постигнет кара, с не сравнится смерть на жертвенном камне или от боевого мяча. Меж тем, белокожий бородатый игрок перешел на площадке к невиданным приемам. Он перестал пользоваться битой, чтобы сильными ударами литого мяча наносить вред партнерам. Улучив миг, когда мяч летел к нему, Он отбросил загремевшую по каменным плитам биту и вовсе не отбил мяч, как полагалось, а схватил его на лету, зажав локтями. Дальше произошло невероятное. Кецаль Куаталь закинул руки за голову, продолжая сжимать локтями мяч. В этом не было нарушения правил, он касался мяча лишь локтями». Потом легким, точно рассчитанным движением, которое Инка Тихий под руководством Гигаганта и Чичкалана несчетное число раз отрепетировал Сельве перед тем, как появиться в толе, бросил мяч в кольцо. Мяч прошел через отверстие и упал к ногам оторопевшего вождя противоположного игрового отряда. Тот подумал лишь о грозящем ему теперь жертвенном камне, а не о хитроумном новшестве, внесенном богом в поединок над Калачей. Так закончилась священная игра. Топельцин был не только всенародно узнан, но и провозглашен тут же на игровом поле богом Кецалькуатлем. Это поспешил сделать сам великий жрец, боявшийся отстать от других. Надо было и при живом боге сохранить свое положение первого жреца. Толпа неистовствовала. К ногам Кецалькуатлия летели богатые головные уборы и ценные украшения. Люди толы ничего не жалели для вернувшегося в образе бога любимца. Простодушные, как дети, воспитанные в суеверии, они восприняли появление умершего как нечто естественное для богов, а потому готовы были беспрекословно повиноваться явившемуся к ним божеству как воплощению силы и власти. Змея людей встревожился. Как бы этот живой бог из сельвы не захотел теперь мстить змея людей за будто вырванное когда-то его сердце, надо было действовать. И великий жрец дал знак жрецам. Те вышли вперед и затрубили в морские раковины, требуя тишины. Змея людей провозгласил. «Горе людям, Толлы, горе!» Пусть внимают они словам великого и страшного пророчества, прочитанного по звездам. Едва ступит на землю бог Кецалькуатль, потребует он себе в жертву сердца самых знатных, самых заслуженных и богатых людей Толлы. И мужчин, и женщин, и девушек, и детей. Горе людям Толлы, горе! Пусть владыка... Пообещает белому богу много тунов сердец пленников и рабов, а пока смиренный жрец змея людей поспешит вырвать для Кецалькуатля сердца двух вождей игровых отрядов, одного проигравшего прежде, а другого поверженного сегодня». Гремучий змей сделал знак рукой, и три его телохранителя с разрисованными боевой краской лицами в стеганых боевых куртках протрубили морские раковины пронзительными звуками, заглушив последние слова жреца. Заговорил гремучий змей. «Да станет известно людям Толлы, а также смиренным служителям богов, что владыка смертных, гремучий змей с распростёртыми объятиями любви и мира, принимает вернувшегося к нему сына в образе бога и на склоне своих лет складывает в себя бремя верховного вождя, которое так долго нес. Он передает это бремя власти своему сыну Тапельцину, который отныне будет носить имя Кецалькоатля, живого белого бога и владыки смертных. Ошеломленные горожане толы повскакивали со скамей, не зная, что им ждать дальше. Другое дело змея людей. Он рассчитывал на правах великого жреца по-прежнему представлять перед народом богов, узнавая желания тех, кого провозгласили сейчас богами на земле. Но если бог становится одновременно и владыкой, то... Теперь вся надежда была на тайную дочь. Ведь самозванец из сельвы вынужден был признать ее своей возлюбленной. Усиленный священным камнем голос жреца снова созвучал над трибунами «Пусть примет всесильный бог и вождь Кецалькуатль смиренный дар смертных, владыкой которых он стал». «Проворные жрецы сейчас поднесут ему на золотом блюде два желанных ему трепещущих сердца, бежевшихся во время славно закончившейся священной игры!» «Пусть замолчит, лукавый жрец!» — раздался незнакомый ясный и сильный голос, который, оказывается, принадлежал белому богу. Он встал рядом с гремучим змеем, не позволив тому подняться с циновки. Пусть замолчит лукавый жрец, и пусть знают люди толлы что никогда больше не прольется человеческая кровь ради жертвы богам. Ни одно сердце больше не вырвут из груди живого человека и не бросят на нетускнеющее блюдо желтого металла. Отец Аль-Куатлю предложен оправить Толло, и он со знанием долга перед людьми принимает переданную ему власть, чтобы обратить ее на благо всех. Жестокость отныне объявляется вне закона, как неугодная и богам, и людям земли». Горожане переглянулись, почему белый бог сказал о всех людях земли, Да не о людях Толлы, и почему он назвал великого жреца лукавым, унизив его перед всеми, хотя тут только что провозгласил Кецалькоатля богом. Однако люди Толлы не умели рассуждать, они привыкли повиноваться. Больше всего их взволновало и перепугало запрещение привычных человеческих жертв, всегда угодных богам. Что теперь ждет людей, если богов нельзя будет умилостивить? Жрецы подвели к Кецаль-Куатлю, наконец, севшему на место владыки, двух вождей игровых отрядов, их бросили перед ним на колени, связанных веревками и закрученными назад руками. Кецаль-Куатль сделал знак, и огромный белый бог, который ростом был даже больше топельцина, подошел к жертвам и двумя ударами диковинного блестящего ножа, не похожего на обычное изделие из вулканического стекла, хотя и не менее острого, Разрубил связывающие их веревки Две белые богини Помогли освобожденным подняться И заговорили с ними на языке толлы Их голоса были нежны и ласковы Кецаль Куатль отправился Во дворец своего отца Гремучего змея По одну его сторону шел еще один бог С малым числом волос на голове А по другую Тайная дочь великого жреца Красавица Мотылек Гремучий змей шел следом Люди толые благоговейно провожали их взглядами. Что-то ждет их при новом владыке смертных, который спустился к ним с неба и не хочет, чтобы жертвами смягчали его гнев. Неожиданности последовали одна за другой». Каждый день глашатые ревом морских раковин созывали народ к подножью пирамиды ночи, и сверху звучал голос одного из белых богов, который отличался своим ростом и имел рыжую бороду и четыре глаза. Он передавал повеления Кецалькуатля, которые обязаны были выполнять все. Повеления эти ошеломляли, приводили в трепет одних и в неистовую радость других, Однако пугали они одинаково всех. Невозможно было разобраться в новом порядке, который устанавливал белый бог. Прежде всего, бородатый бог-великан, поднеся к губам волшебную раковину, объявил, что упраздняется рабство. «Рабство противно самой натуре человека и недостойно его ума, возвысившего людей над всем остальным животным миром». громоподобно гремел через раковину голос Бога-помощника. Не в лесах, ни в пустыне, ни в водах не найти живых существ, которые заставляли бы других себе подобных трудиться, сами ничего не производя. Не будет так отныне среди людей земли». Опять он сказал «людей земли», а не «людей толлы». Собирались ли боги завоевать все окрестные племена? «Труд отныне будет обязателен для всех». — продолжал бог-великан. — И прежде всего для владыки смертных, для самого Кецалькуатля, он первым подаст всем пример. Ему отводится поле, которое он станет возделывать, чтобы вырастить хлопок и пшеницу. А если трудиться станет сам бог, то что ожидает тех, кто откажется от труда? — Смерть! — послушалась из толпы, стоявшей у подножья пирамиды. Кецаль Куаталь упраздняет насильственную смерть и как наказание, и как мщение, снова удивил людей вещающий бог. Ее заменит изгнание из города Толлы. Не пожелавшие трудиться в городе будут отправлены в сельву, где им все равно придется трудиться, чтобы не погибнуть. Труд станет обязательным для всех. Люди уходили с площади потрясенные. Вожди возмущались, хватались за оружие, но Бог был Богом, и к тому же и владыкой смертных. Приходилось смиряться. Толпы освобожденных рабов заполняли площадь перед дворцом владыки, чтобы песнями, плясками и ночными кострами воздать ему хвалу. Начались невиданные прежде работы. Прокладывались дороги, выжигалась и вырубалась сельва, чтобы подготовить поля хлопка и пшеницы. Сооружался дворец Белого Бога, венчающий собой самую высокую пирамиду. Великий жрец змея людей сидел в храме неба на вершине старой пирамиды. Сюда уже не приводили никаких пленных, но он не бросал ни одного горячего сердца на желтое блюдо, не ощущал на губах вкус свежей крови. Но он сам жил в страхе за себя и тщетно вызывал свою тайную дочь-мотылька, но она не появлялась. Однажды с вершины пирамиды он увидел ее, поразившись произошедшей вне перемены Волосы ее, ставшие когда-то в час горя серебряными, вновь обрели свой былой черный с отливом цвет. Змея людей не знал, что богиня... одна из которых была жрица жрицей здоровья, снабдили ее какими-то снадобьями, которые вернули девушке молодость. Люди Толы, увидев мотылька, как прежде юной, уверовали в чудо, которое совершил Кецалькуатль, и прониклись к нему еще большим священным трепетом. Указы Кецалькуатля снова и снова оглашались богом-великаном с вершины пирамиды ночи, с которой жрецы прежде наблюдали звезды, И каждый новый указ все больше повергал в ужас суеверных людей Толлы. Бог-великан объявил, что Кецалькуатль отменил всякие войны. «Никогда больше война не будет способом решения споров между племенами», — вещал рыжебородый бог. «Как равны отныне между собой люди Толлы, так равны между собой и все людские племена». Пусть живут они в мире, никогда не применяя насилие, руководствуя своей жизни только справедливостью. Еще объявил бог великан, что Кецалькоатль освободил от труда престарелых, равных возрастом его отцу. Их будут кормить и уважать все, кто моложе их. Город Толло кипел, днем работая и вечером весельем, а ночью скрытым недовольством. Каково было знатным горожанам признать былых рабов равными себе, а воинам потерять свои привилегии? Простой люд, бывшие рабы и ремесленники возводили по указаниям богов великолепные постройки. Бывшие воины и военачальники, которых впервые заставили что-то делать, пока подчинялись, но смотрели из подлобья Белый бог, с малым числом волос на голове, наблюдавший за жизнью в городе, говорил Кецалькуатлю на чужепланетном языке. Не может быть, чтобы невежественные туземцы могли так сразу отказаться от вековых жестоких привычек и принять общественный строй, требующий высокого самосознания каждого члена общества. «Надо просвещать их», — решил Кецалькуатль. И он собрал у себя молодых людей и знатных семей, которые уже учились письменам, и жрецов, приобщенных к знаниям всех, кроме змеи-людей, не пожелавшего или не решившегося явиться, и стал передавать им удивительные знания о небе и вещах. Змея-людей по ночам выслушивал донесения своих былых, приближенных об этих занятиях, и мрачно смотрел на затянутое тучами небо без звезд. Его тайная дочь все не приходила к нему, но он ее ждал.